Глава 10. Василиса. Дикая зона. Крепость. Целый день прошел в нервном напряжении и суете. Крепость, куда они отошли ночью, держали в осаде, не давая ее покинуть. Дмитрий пропал, и последние, кто его видел, говорили, что он уводил принцессу на юг, спасая от напавших оргов и гоблинов. Целительницу тогда эвакуировали гвардейцы графа, спасая вместе с частью выживших строителей. Почти половина всех наемников не вернулась с той миссии, да и тем, кто спаслись, требовалась медицинская помощь. Поэтому времени на переживания особо не было, хотя мысли постоянно возвращались к Коврову. Надежда, что он выжил, все еще оставалась. Дмитрий не тот человек, которого можно так просто убить или захватить. Да и питомец не даст его в обиду. Пусть бабайка еще маленький, но уже сейчас с ним справится не каждый маг. А магических зверей он порвет в два счета. Уже под вечер, когда сил на лечение раненых не осталось, да и все тяжелые были в стабильном состоянии, к ней подошел хмурый. «Госпожа, вы просили докладывать, как только появится новая информация». «Да, вы выяснили, что с Дмитрием?» «Нет, но к крепости прорвался большой отряд пограничников. Они занимаются поиском принцессы, но ни она, ни граф так и не дошли до пограничной стены». «Мне очень жаль», — проговорил глава гвардии, опустив взгляд. Рано его хоронить, в дикой зоне он чувствует себя, как рыба в воде, и убить его не так просто, как кажется. Уверена, он где-то прячется, ждет возможность, чтобы вернуться. Вы ведь сами сказали, что как только он ушел с принцессой, основные силы оргов и гоблинов отступили. — Что говорят пограничники и почему они не появились раньше? — спросила я у гвардейца. Ее Высочество собиралось ночевать в нашем замке, и раньше обеда сегодняшнего дня ее не ждали. Только к обеду, как выяснилось, что дорога перекрыта, объявили тревогу и, собрав крупный отряд, выслали к нам. Ночью поиски бесполезны, поэтому они переночуют здесь, транспорт блокируют подавители. И расчистить дорогу смогут только завтра. В любом случае присутствие пограничников нам на руку. С ними всяко безопаснее, ответил хмурый. Утром я отправлюсь с ними. Если найдут Дмитрия или принцессу, им может понадобиться помощь целителя, а в округе никто лучше меня не справится, приготовь сопровождение и договорись с пограничниками. И это не обсуждается, жестко проговорила я и отправилась спать. Нужно восстановить силы перед завтрашним днем. ДИКАЯ ЗОНА. Авров. Допрос пленника длился полчаса, и за это время удалось выяснить очень много важных подробностей. Конечно, рассказывать монгол ничего не собирался, но достаточно было попросить моего питомца, как тот с радостью забрался тому на лицо и принялся резать его своими когтями, пока пленник не сдался, начав отвечать на вопросы. Как оказалось, это далеко не единственная крепость в дикой зоне второго уровня. Такие есть вдоль всей восточной границы. Хан сумел договориться с пришедшими оргами и гоблинами, чтобы те помогли отвоевать часть территорий у Российской империи. Что он обещал взамен, пленник не знал, но зато слышал о подготовке вторжения через месяц большого отряда монгольских воинов. Большую часть вопросов задавала принцесса, поняв всю важность полученной информации. Меня больше интересовало устройство крепости, количество гоблинов, оргов и монголов, а также особенности несения дежурства. Монгол подтвердил слова предыдущего пленника, что смена внутренних патрулей будет только утром, в то время как на стенах смена охраны происходит каждые три часа. Сам пленник оказался очень ушлым и пытался выторговать свою жизнь вначале в обмен на информацию, а потом и на кристаллы. От последних отказываться я не стал, так как лишняя тысяча кристаллов мне не помешает, особенно в преддверии предстоящего вторжения монголов. Кристаллы нашлись прямо здесь, в этой комнате. Спрятанные в тайнике и со слов пленника являлись его личными накоплениями. Самих кристаллов было около двух но половину из них я решил использовать для создания двух мощных бомб. Пока принцесса узнавала подробности вторжения, я дорабатывал свои заготовленные артефакты, делая из довольно сильных своих бомб более мощные. К сожалению, рассчитать, сколько нужно кристаллов, чтобы произвести мощный взрыв, не получалось. Банально не хватало знаний и опыта, но уверен, что взрывы получатся мощными. «Александра, пора заканчивать допрос, времени очень мало, нужно уходить», — сказал я, подходя к пленнику. «Жаль, он много знает, может, возьмем его с собой?» — спросила девушка. «Лучше не рисковать, да и нам понадобится его одежда. Раздевайся», — добавил я, обращаясь к монголу. «Ты хочешь, чтобы я надел эти вонючие тряпки?» — спросила принцесса, когда тот разделся до нижнего белья. «Можешь, конечно, остаться здесь, но если хочешь, чтобы я вытащил, тебя делай, как сказал!» Жестко ответил я, посмотрев девушке в глаза, а затем быстрым движением воткнул в грудь монгола кинжал. Оставлять пленников живых не собирался. Принцесса молча, пыхтя от недовольства, сжав губы и с явным отвращением, стала надевать на себя вещи убитого. Время нещадно уходило и нужно поторапливаться, да и уйти нужно до рассвета. «Идешь за мной. уверенно, ни на что не отвлекаешься. Наша задача — дойти до тюрьмы. Там ты займешься освобождением пленников и их вооружением. А я подготовлю несколько сюрпризов местным». «Ты уверен, что мы сможем выбраться?» — спросила принцесса, идя за мной. Поправляя халат, чтобы он не висел мешком на ней. Предыдущий владелец был раза в два шире девушки. «Нет, но попытаться стоит. Да и если у меня получится эту крепость, им придется бросить», — ответил я, подходя к двери и, открыв уверенным шагом, направился к тюрьме. К моему удивлению, до тюрьмы мы добрались без проблем, на нас никто не обратил внимания, поэтому мы спокойно вошли внутрь. Не останавливаясь, двинулись в конец коридора, где спустились в подвал к камерам. «Внимание! Сейчас вас будем освобождать, никому не расходиться и выполнять все распоряжения моей помощницы. Просьба не шуметь и из здания не выходить, пока вам не прикажут». Громко прокричал я, а потом повторил еще раз, чтобы меня точно услышали. «Дальше сама справишься?» — спросил я, передавая две связки ключей. «Разберусь, а ты чем займешься?» «Как и говорил, приготовлю сюрприз и попробую отвлечь охрану», — ответил, направляясь обратно к главному входу. Выйдя на улицу, направился в противоположную сторону крепости, где собирался устроить диверсию. К несчастью, мне на пути попался патруль из двух десятков оргов, который двигался в сторону стены, вероятно, сменить крылу, но заметил их вовремя, поэтому успел свернуть, и они меня не заметили. Дальше решил подстраховаться и активировал амулет отвода глаз, после чего бегом направился в нужную сторону. Моей целью была огромная казарма, в которой жили орги. Для гоблинов поставили несколько шатров, и они жили в другой части крепости, подальше от главных ворот. По времени решил, что мне хватит 15 минут, поэтому, активировав самодельную бомбу, спрятал ее под крыльцом, где был мусор. Сразу после этого спрятался в тени одного из зданий, ожидая, пока перезарядится мой артефакт и накопится достаточно маны. Минут через 5 отправился обратно по дороге, устанавливая небольшие сюрпризы. В тюрьму вернулся не сразу, а заскочив к главным воротам, где оставил вторую бомбу. Войдя внутрь, увернулся от брошенного в меня копья и сразу закричал «Стойте! Свои!» «Кто такой?» — спросил один из мужиков, перегородивших коридор и встречавших меня с оружием в руках. «Тот, кто вас всех освободил от доспехи с убитого монгола! Где Александра?» — спросил я, осматривая толпу, собравшуюся в коридоре, и смотрящую на меня настороженно. На втором этаже осматривает помещение. Позовите ее, скоро выходим, и приготовьтесь, времени мало. Минут через десять произойдет первый взрыв. Сейчас позовем, а тебя как звать-то, парень? Спросил пожилой мужик с заплывшим глазом и синяками на теле. Граф Авров Дмитрий Потапович. Граф, удивился мужик, не зная, как на это реагировать. Минут пять пришлось прождать, пока придет принцесса, которая сразу засыпала меня вопросами. «Дмитрий, когда выходим, что будем делать с оргами? Как мы ночью пойдем по дикому лесу еще и второго уровня?» «Выходим минут через пять, когда прогремит первый взрыв. Оргов я возьму на себя, пойдем цепочкой. Поэтому нужно распределить людей равномерно. Слабых и обессиленных потащат самые здоровые». Ты поведешь всех, мой питомец тебе поможет выбрать дорогу. Монголы ее расчистили до первой зоны. Там вам придется дождаться меня. Вас много, поэтому там расчистите площадку своими силами. Заодно накормите всех свежим мясом. Костров не разжигайте, ждать меня до полного рассвета. Если я не появлюсь, уходите точно на запад. Бабайка вас проводит до крепости. Вот, собственно, и все указания, ответил я. А ты где будешь?» — спросила принцесса, явно сомневаясь в способности вывести такую толпу без потерь. «Буду прикрывать ваш отход. А теперь готовьтесь, времени почти нет. Первым рывком вам нужно пробежать через разрушенные ворота. Там метровая зона безопасна. Там выстроитесь цепью и уходите, а я прикрою вас». «Распредели вооруженных людей тройками и пятерками равномерно по всей колонне, на случай неожиданного нападения мутировавших зверей. На этом все. Готовьтесь. Я скажу, когда можно выходить. Да, еще один момент. Лучше распредели всех в коридоре, пока есть такая возможность. И пусть возьмутся за руки, так никого не потеряете. Пусть сразу строятся в 3-4 колонны, времени у вас будет немного. Как выйдете?» «Двигайтесь сразу в сторону ворот, я прикрою колонн дымом, насколько получится, поэтому не задерживайтесь», сказал я и решил выйти на улицу, чтобы дождаться, когда сработают бомбы. Бабайка уже перепрыгнул на руки Александры, радостно попискивая, пока та занималась построением людей. Активировав отвод глаз, осторожно выбрался на улицу и спрятался у стены здания, притаившись. Сумка со свитками и амулетами была под рукой, поэтому осталось дождаться первого взрыва. Как бы я ни ожидал, но то, что произошло, стало полной неожиданностью для меня. Мощнейший взрыв оглушил и сбил меня с ног, заставив упасть на землю. Вокруг все сразу заволокло пылью, а с учетом того, что часть светильника вздула, стало совсем темно. Выглянув из-за угла тюрьмы, ничего не смог разглядеть, но направление до нужного мне здания приметил заранее, поэтому достаю один из свитков, после чего направляю в нужную мне сторону и ломаю печать, надавив на нее. Раздается шипящий звук меня, обдает жаром и следом раздается треск. Заклинание огненных саламандр, как назвал его, заставило загореться все постройки на пути магии и свитка. К сожалению, оценить результат... Не получилось, так как пыль от взрыва накрыла все вокруг, но по красным всполохам впереди было понятно, что заклинание сработало. Быстро возвращаюсь в тюрьму, осторожно приоткрыв дверь, и вижу много испуганных людей, выстроившихся в три колонны и держащихся за руки. «Что это было?» — спросила принцесса, а я с трудом ее расслышал, оглохнув от мощного взрыва. — Небольшая бомба. Похоже, переборщил с кристаллами. В следующий раз нужно в пять раз меньше брать, — ответил я. — Это ты называешь переборщил? Да мы думали, что здание разрушится и погребет нас под собой. Может, в следующий раз, когда ты будешь экспериментировать, выберешь другое место для этого? — возмутилась Александра. «Надеюсь, следующего раза не будет, и мне больше не придется спасать тебя», — ответила я на что девушка промолчала. А через время все-таки спросила, «Чего мы еще ждем?» «Второго взрыва, и он будет таким же мощным, только ближе к нам. и Идти придется практически на ощупь, поэтому будьте осторожнее». Минут через десять раздался еще один взрыв. Здание тюрьмы, где мы находились подпрыгнула в воздухе, в буквальном смысле этого слова, а потом с треском вернулась обратно. Все люди внутри попадали на пол, почти все светильники потухли, а стены коридора сильно покосились. Несколько дверей выбило взрывом, ранив при этом несколько человек, но задерживаться уже было нельзя. Осталось оставить сюрприз, который скроет следы нашего побега, и можно уходить. Я уже выходил наружу, Как услышал чёткие команды принцессы, которая быстро их раздавала, и надо сказать, что получалось у нее довольно хорошо. Да и люди ее слушались. Снаружи все было в пыли и заревых огня. Это, похоже, сработали мои зажигательные свитки, которые должны были создать больше паники. Между воротами и тюрьмой стояло двухэтажное здание, но сейчас оно завалилось набок, полностью погребя под собой всех, кто там находился. Следом за мной появились первые люди под предводительством принцессы, которая вела всех в сторону ворот. Шедшие впереди умело разгребали препятствия, которые хватало на их пути. Я же, пройдя до большой воронки, которая терялась в пыли, остановился, собираясь задержать возможных преследователей. Судя по всему, 50 метров стены и ворота просто испарились, оставив после себя внушительную воронку. Боюсь представить, что стало с казармой оргов после такого же взрыва. Вероятно, они теперь не представляют большой угрозы, и основной проблемой станут гоблины, которых в крепости было несколько тысяч. Выбрав себе укромное место затаился там, ожидая, когда все пленники покинут крепость. К моему удивлению, все пленники успели выйти из крепости, прежде чем у ворот появились первые отряды гоблинов. Они двигались большими группами, сомкнув свои небольшие щиты и прижавшись друг к другу. Пыль уже немного осела, и я активировал дымовую завесу в виде плотного тумана, которая как раз перекрыла взорванную часть стены. Сам прятался рядом, поэтому мог наблюдать за всем происходящим. Гоблины были очень напуганы. И буквально тряслись от страха, но их командиры упорно гнали отряды вперед. Всего увидел три отряда по полторы-две сотни противников, поэтому, достав первый свиток, направил на отряд, подошедший к воронке, и активировал его, сломав печать. В тот же момент на отряд с неба обрушился сплошной поток длинных ледяных игл длиной с метра толщиной в три пальца. Будь на месте гоблинов-орги. И результативность атаки осталась бы маленькой, но вот для гоблинов она была смертельной. Из полутора сотен в живых остались единицы, которые бросились бежать прочь с криками, что не добавило смелости другим отрядам. Второй отряд находился дальше и, подойдя ближе, не решается. А я не тороплюсь, ведь чем дольше они здесь задержатся, тем дальше смогут уйти пленники. Но тут появляется здоровый орк, который криками гонит оба отряда вперед. Поэтому использую второй свиток, когда один из отрядов приближается к воронке на месте ворот, покрытой плотным туманом. Огненные капли, а на самом деле горящая жидкость, проливаются на второй отряд, и те с криками, охваченные огнем, бросаются в рассыпную. Да, урон здесь меньше, а вот психологическое воздействие намного больше. Третий отряд, не дожидаясь повторения атаки, сам бросается назад, невзирая на крики орга. Тут к первому оргу выходят еще пятеро, неся в руках зажженные факелы. Эти уверенно двигаются вперед, ничего не опасаясь, поэтому достаю еще один свиток. Но здесь меня ждет разочарование. Свитки готовил в спешке, и один из них получился с дефектом. Править его сейчас бессмысленно, поэтому убираю обратно в сумку и достаю простейший направленного действия. Орги уже близко ко мне, поэтому направить на противника и сковырнуть печать труда не составляет. Мощная молния вырывается с конца свитка, где вставлен кристалл, и вонзается вначале в одного орга, затем, разойдясь веером, накрывает еще пятерых оргов. Следом раздается раскат грома, и шесть прожаренных тел падают на землю. Этим я выдаю свое положение и, активировав амулет от водоглаз, меняю свое укрытие. Делаю это своевременно так как в то место, где я прятался, прилетает несколько техник-шаманов. Судя по всему, это духи. А защиты от них у меня нет, так как бабайка ушел с принцессой. Шамана с моего нового укрытия не видно, поэтому решаю, что больше нет смысла сидеть здесь, тем более против шамана мне сейчас не выстоять. Пока работает невидимость, скрываюсь в тумане и на ощупь иду вперед. На месте ворот находится здоровая воронка метров пять глубиной, через которую приходится пробираться, и когда попадаю на ровный участок, понимаю, что такие бомбы очень мощные. Не уверен, что в Империи есть что-то похожее, что может работать в дикой зоне, хотя если учитывать стоимость затрат на эти бомбы, то можно хвататься за голову. По 5 сотен кристаллов на одну бомбу. Это почти по 3 миллиона рублей на каждую. Боюсь, что такие расходы посчитают излишними в Империи. И это хорошо, так как не заставит меня делать такие дорогие бомбы. Идя по следу прошедшего отряда, труда не составляет. Поэтому, отойдя на сотню метров, оглядываюсь и, напитав живые глаза, стараюсь рассмотреть, что стало с крепостью. Видно не очень хорошо, но почти вся стена со стороны ворот разрушена, и на ней не видно ни одного выжившего гоблина или орга. Часть построек рядом с местом взрыва полностью разрушена, а часть покосилась и точно непригодна для использования. А ведь это только та часть, которая близко к воротам. Уверен, что на месте взрыва казармы разрушения могут быть намного больше. По мощности это, наверное... Как взорвать тонну взрывчатки? Настолько сильное разрушение. Хотя сравнивать мне не с чем. За свою жизнь я ни разу не видел таких мощных взрывов и их последствий. Решаю подождать здесь еще и посмотреть, появятся ли преследователи. И если да, то попробую задержать их. В ушах еще стоит звон от взрыва, поэтому расслышать, далеко ли ушли пленники, я не могу. Но надеюсь, что этого не могут и гоблины с оргами. Еще пять минут ничего не происходит, а затем появляется робкая идущий гоблин с факелом, осматривающий окрестности. За ним через 10 метров появляется и еще один, и дальше, судя по всему, еще гоблин. Очень похоже на то, что они решили растянуться цепью на случай применения площадных техник. Кто-то уже смог оценить нанесенный им урон и решил перестраховаться, что для меня плохая новость. Использовать последние свитки на одиночек не имеет смысла, а отдать возможность произвести полноценную разведку нельзя. Активирую невидимость и осторожно подбираюсь к первому гоблину, который дошел уже до тропы и изучает следы, оставленные прошедшим отрядом беженцев. Раздается еле заметный свист, и вот уже отравленная игла вонзается в шею гоблина, от чего он замирает и падает. Это же участь постигает второго и третьего гоблина. А вот четвертый оказывается куда более расторопным, и только заметив лежащего соплеменника с факелом в руке, сразу бросается назад с криками. Уже через секунду скрываясь в тумане. Ждать дальше не имеет смысла, у крепости есть еще выходы, поэтому меня банально могут обойти с другой стороны и зажать в клещи. Будь я на месте противника, так бы и поступил, а значит пора мне уходить, что я и делаю без сожаления.